Глава вторая. Толпа изумленно ахнула. Гигантский одновременный вдох создал ощущение вакуума, угрожающего обвалить шатер. Сотни голов резко повернулись в сторону обвинителя, отчаянно желая узнать, кто же произнес эти слова. Бородатый мужчина, которого исключили из соревнований после одного из предыдущих раундов, потому что его печенье сбилось с курса, вышел вперед и показал пальцем на Эвана Фитча. «Он сжульничал. Он знает, что сжульничал. Спросите у него самого». Все головы повернулись к Эвану в ожидании его реакции. Он выглядел невозмутимо и не произнес ни слова. Мэлори пришла в себя и направилась к обвинителю. «Сейчас ни время и ни место для ложных обвинений». «А порезанную колбасу бросать можно или как? Давайте спросите его». У него на поясе прикреплена кожаная сумочка. Когда все смотрели на Фрэнсис и Сюзан, он заменил печенье на кусочек колбаски. Конкурс называется «Лучший ловец печенья», а не «Ловец колбасы». — Кто-то еще это видел? — спросила Мэлори. В группе конкурсантов поднялась пара рук и еще несколько в толпе. Мэллори повернулась к Эвану, который теперь стоял рядом с ней и с обвинителем. — Это правда? — Эван Фич не демонстрировал никакого раскаяния, только пожал большими плечами. — Я не думаю, что это имеет значение. Это просто кусочек колбаски, делофт По толпе пробежал робот. Быстро разгорелись споры, можно ли оправдать замену печенья колбасой, в особенности учитывая условия конкурса. Бородатый мужчина уже определился со своим мнением. — Он должен быть дисквалифицирован, — заявил он. — Подождите секундочку, — ответила Мелори. Фиона никогда раньше не видела ее взволнованной. мэллори могла быть грубой, упрямой и вспыльчивой, но она всегда оставалась уверенной в себе. Но только не в эти минуты. мэллори ходила взад и вперед, похоже, размышляя, что делать, но не зная, как следует поступить. Наконец она остановилась и рявкнула в микрофон. — Члены комитета Красчерческого клуба собаководства, пожалуйста, пройдите на главную арену «Кот красный». Фиона не знала пугаться или пребывать под впечатлением от того, что они придумали коды для чрезвычайных ситуаций. Что это? Сигналы от «хватайте всех» до «вызываю членов комитета»? Или это часть какой-то сложной многоцветной системы, специально разработанной для информирования о характере чрезвычайной ситуации? Если так, то обычно красный обозначал самый высокий уровень опасности, связанный с крайне щекотливыми ситуациями и совершенно точно не подходил для споров из-за выбора летящих собачьих вкусняшек. Может, больше подошел бы сиреневый или бирюзовый цвет, хотя, возможно, она недооценивала серьезность ситуации. У владельцев двух собак возникли разногласия А Фиона из опыта знала, что такие споры никогда не заканчиваются хорошо. Мелори отключила микрофон и отвела Эвана Фитча и Бородача в сторону, как раз к тому месту, где стояла Фиона. Кеннет, хмурый тип с рулеткой, появился рядом с Мэлори. Очень быстро подоспела и группа поддержки из других членов комитета мужчины и женщины. Это было очень кстати, потому что Эван со своим обвинителем уже открыто спорили. Их словно двух боксеров развели по разным углам арены вместе с собаками, которые не понимали, из-за чего весь шум гам. Члены комитета сцепились в ожесточенном споре. Поскольку Фиона стояла рядом, то она слышала, как они решают, что им делать. — Он совершенно точно должен быть дисквалифицирован, — рявкнул Кеннет. Затем его лицо смягчилось, что было нелегко для человека, который постоянно хмурился. — А может, там стоит просто забыть об этом? «Меня не интересует твоя буддийская ерунда, Кеннет!» — отрезала Мэлори. Прежде чем он успел ответить, мужчина рядом с ним, с зачесанными назад волосами, похожими на пшеницу, задал важный вопрос. «Кусочек колбасы очень сильно отличается от печенья». Ему удалось заполучить одну из мясных вкусняшек лорда Боба, которая вызывала у него явное отвращение, и он сравнивал ее вес со стандартным печеньем для конкурсов. «Мне не кажутся совершенно одинаковыми». — Но не для собаки, — Дэвид резонно заметил Ламалери. — Колбаса гораздо вкуснее и поэтому является для собаки более сильным стимулом. Остальные члены комитета согласно закивали. — Подумай об этом. Если бы кто-то предложил тебе на завтрак тарелку печенья или тарелку колбасы, что бы ты выбрал? — Все верно. Но может ли собака их различить на таком расстоянии? — спросил Дэвид. Мэлори хмыкнула. «Собаки могут различить по запаху колбасу, печенье и старый носок на расстоянии мили». «Ну, тогда это явное преимущество», — согласился Дэвид. «А ты что думаешь, Делия? спросила Мэлори. Делия, четвертый член комитета, своими коротко стриженными густыми светлыми волосами напомнила Фионе Джилли Купер. «Будь мы прокляты, если сделаем это! И будь мы прокляты, если не сделаем этого!» — заявила Делия. — Если мы его дисквалифицируем, люди будут разочарованы. Он ведь только что побил рекорд. Но если мы оставим этот результат в силе, то люди подумают, что мы закрываем глаза на жульничество. — Почему бы вам снова не провести последний раунд? — Выпалила Фиона, размышляя вслух. — Только между Эваном и Сюзанной. Все остальные конкурсанты уже выбыли, дело касается только их двоих. Собравшиеся члены комитета уставились на Фиону удивленные, что кто-то их перебил. Они даже не заметили, что кто-то слушает рядом. Но, насколько могла судить Фиона, прислушивались все вокруг, желая узнать, чем все закончится. «Неплохая мысль», — заметила Делия. Мэлори посмотрела на других членов комитета, ожидая их реакции. Похоже, лучшее решение никто не мог предложить. «Итак, что мы делаем?» «Снова проводим финальный раунд, убедившись, что оба участника используют официально утвержденные для конкурса печенье?» и «Это будет справедливо», — сказал Кеннет. Двое других кивнули. Мэлори жестом пригласила Эвана и Сюзанну присоединиться к ним. Сюзанна подбежала к членам комитета с непроницаемым лицом, явно не понимая, как она-то оказалась втянута в этот спор. «Чтобы игра была честной, мы собираемся повторно провести ваш раунд», — объявила им Мэлори. «Проверьте, чтобы у вас обоих было печенье. Такой вариант вас устраивает?» До того, как Эван успел дать свой ответ, Сюзанна улыбнулась и заявила. «О боже, не беспокойтесь, не нужно этого делать. Победил лорд Боб. Это же просто развлечение, не правда ли?» Вероятно, ее слова были самыми мудрыми из всего, что слышала Фиона с начала спора. Это просто развлечение. Похоже, все об этом забыли. Или она была слишком наивной. Стоит добавить соревновательный элемент к чему-либо, отбросание игральных карт в стаканчик до игры в угадайку, и это перестает быть просто развлечением и становится чрезвычайно серьезным. По опыту Фионы соревнования выводили на поверхность все самое худшее в людях. Меллори и другие члены комитета были сбиты с толку, разумным безразличием Сюзанны. Правда? Спросила Меллори. Сюзанна усмехнулась. Да, конечно. Никаких проблем. Я имею в виду, нет никакой разницы между ловлей печенье и колбасы. И я это говорил, ставил Дэвид. Меллори проигнорировал его и еще раз уточнила у Сюзанны. Вы согласны с присуждением победы Эвану? Конечно, фыркнула женщина. — Спасибо, — поблагодарил ее Эван, слегка смутившись, и почти точно жалею, что подменил печенье на колбасу. Малори снова включила микрофон и вышла в центр арены. Комитет клуба собаководства принял решение. Частично нам в этом помогла занявшая второе место Сюзанна, которая, должна признать, проявила невероятное великодушие и позволила сохранить победу. Победителями этого года объявляются Эван и Лорд Боб, Спорное решение разделило толпу. Некоторые громко аплодировали, другие же качали головами, и Фиона услышала, как одна женщина сказала, «Но он же не поймал печенье! Как он может считаться лучшим лоцом печенья, если его не ловил?» Однако большинству людей эта проблема не волновала. Они уже увлеченно изучали свои программки, выясняя, какой будет следующий конкурс. Фиона знала, что это самые милые глазки, и гадала, не возникнет ли и там подобного скандала. Какой позор! В дальнем углу арены разозленный бородач подхватил своего скачущего кокер-спаниеля и пыхтя направился прочь. Фиона проводила его взглядом. Это было несложно. Он оставлял за собой цепочку рассерженных людей после того, как расталкивал их плечами, чтобы проложить себе путь к главному входу. Бородач продолжал ругаться себе под нос, пока не вышел из шатра в сопровождении своего кокер-спаниеля. Фиона надеялась, что он не совершит какую-нибудь глупость.